«Да, это Зита со своими друзьями. Она хотела прийти ко мне в тот вечер, когда здесь был Рикардо. Я сошел бы с ума от одного ее прикосновения». «Но ведь она не понимает этого», — мягко сказала Джемма. «Она даже не подозревает, что вам тяжело с ней». «Она креолка», — ответил он, весь передернувшись. «Помните ее лицо в тот вечер, когда мы подобрали на улице бездомного ребенка? Вот так они смеются, все эти креолы. «Метисы». В саду снова раздался взрыв смеха. Джемма поднялась и распахнула окно. Кокетливо повязанная шарфом с золотой вышивкой, Зита стояла посреди дорожки, подняв над головой руку с букетом фиалок, за которым тянулись три молодых кавалерийских офицера. «Мадам Ренни», — окликнула ее Джемма, словно туча нашла на лицо Зиты. «Что вам угодно, сударыня?» — спросила она, бросив на Джемму вызывающий взгляд. «Попросите, пожалуйста, ваших друзей говорить немножко потише. Сеньор Риварес плохо себя чувствует». Танцовщица швырнула фиалки на землю. «Алле, «Уходите!» — крикнула она, круто повернувшись к удивленным офицерам. «Ву мбт, месье! Вы мне надоели, господа!» И медленно вышла из сада. Джемма закрыла окно. «Они ушли», — сказала она. «Благодарю». «И простите, что вам пришлось побеспокоиться из-за меня». «Беспокойство небольшое». Он сразу уловил нерешительные нотки в ее голосе. «Беспокойство небольшое, но...» «Вы не докончили фразы, сеньора, там было «но». Если вы умеете читать чужие мысли, то не извольте обижаться на них. Правда, это не мое дело, но я не понимаю... Моего отвращения к мадам Ренни? Это только когда я... Нет». «Я не понимаю, как вы можете жить вместе с ней, если она вызывает у вас такие чувства. По-моему, это оскорбительно для нее, как для женщины, и...» «Как для женщины?» Он резко рассмеялся. «И вы называете ее женщиной?» «Мадам Сенеке Пуррих, я вас развеселить желаю?» «Это нечестно!» — воскликнула Джемма. «Кто дал вам право говорить о ней в таком тоне с другими, и особенно с женщинами?» Овод отвернулся к окну и широко открытыми глазами посмотрел на заходящее солнце. Джемма опустила шторы и жалюзи, чтобы ему не было видно заката, потом села к столику у другого окна и снова взялась за вязание. «Не зажечь ли лампу?» — спросила она, немного погодя. Овод покачал головой. Когда стемнело, Джемма свернула работу и положила ее в корзинку. Опустив руки на колени... Она молча смотрела на неподвижную фигуру овода. Тусклый вечерний свет смягчал насмешливое самоуверенное выражение его лица и подчеркивал трагические складки урта. В какой-то странной связи Джемма вспомнила вдруг каменный крест, поставленный ее отцом в память Артура, и надпись на нем «Все твои волны и бури прошли надо мной». Целый час прошел в молчании. Наконец Джемма встала и тихо вышла из комнаты. Возвращаясь назад с зажженной лампой, она остановилась в дверях, думая, что Овад заснул. Но как только свет упал на него, он повернул к ней голову. Я сварила вам кофе, сказала Джемма, опуская лампу на стол. Поставьте его и, пожалуйста, подойдите ко мне. Он взял ее руки в свои. Знаете, о чем я думал? Вы совершенно правы. Моя жизнь не сковеркана.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 Меня страшит темнота внутренняя. Там нет ни плача, ни скрежета зубовного, а только тишина, мертвая тишина. Зрачки у него расширились, он замолчал. Джемма ждала, затаив дыхание. «Вы, наверное, думаете, что за фантазия, да? Вам этого не понять, к счастью, для вас самой. А у меня все шансы сойти с ума, если я буду жить один. Не судите меня слишком строго, если можете».